Глава 9. Утро было таким бледным, что казалось, что это больше побелевшая ночь, нежели новый день. Сырость, влажный воздух, мокрая почва, разбитая машина и куски земли, валявшиеся на шоссе. А еще кровь, остатки одежды и мертвый друг. И, наверное, больше всего подошло бы слово «пасмурное». Не бледное, а именно пасмурное утро. — Да, сэр. Смерть наступила около трех часов ночи в результате удара и черепно-мозговой травмы, — говорил стоящий рядом полицейский. х а т с о н не отворачивал взгляда от изувеченного тела друга. Боуль лежал лицом вперед, и было видно, что удар почти вмял его лицо вовнутрь. Как выяснилось, ремень не был пристегнут, поэтому шансов выжить у бедняги почти не было. Нет, конечно, толстяк и раньше любил водить на пьяную голову, но это было сорок лет назад, и, казалось, уже ничего не заставит его вспомнить о былых заслугах и повторить свои прошлые подвиги. А ведь так они и встретились впервые. когда нагло разговаривавший молодой доктор, которого он остановил на шоссе, просидел ночь за решеткой, лишившись прав на целый год. Хадсон тогда только пришел в полицию, и Боуль был один из первых, кого он арестовал. Хадсон проводил взглядом труп. Машину не осматривали, так как оттуда шел такой сильный запах перегара, что и так было понятно, отчего умер доктор. Хадсон подошел к старому «Шевроле» поближе. Ничего такого, что могло бы хоть как-то намекнуть на убийство, не было. Затем он посмотрел на следы от колес. Тормозного пути не было. Разогнавшийся док даже и не думал о торможении. Но он и сорок лет назад не особо тормозил, когда несся, как угорелый, не замечая знаков. Еще ночью Хадсон опросил троих свидетелей, И все, как один, говорили, что в пабе Боуль и правда перебрал, но ушел на своих двоих. Затем сел в машину и поехал в сторону дома. И сел в свою. Такси он так и не вызвал. — О, б о й дружище, что ж ты наделал? Как же так? Тихо сказал Дэн и потрогал свое лицо. Сухое, ничего не выражавшее, начиство о т в ы к ш и е от каких-либо чувств. Был бы он женщиной, может быть, и поплакал бы, а так — лишь горечь, как после дерьмовой сигареты да сухая тоска в его полностью сморщенной душонке. И все же Боуль был другом, к тому же довольно старым. — Бедняга, док! — сзади послышался голос. — Все-таки зеленая свела его в могилу. х а ц а о н оглянулся и увидел Сэма Гордона. О да, как же он забыл, ведь они куда больше знакомые, ведь, кажется, подружились еще во время учебы в школе, где б о у л ь никогда не отличался примерным нравом. Потом колледж, университет, и вот уже Гордон периодически вытаскивает его из клетки после очередной пьянки. И только став с у д м е д э к с п е р т о м б о у э л немного угомонился. и, уйдя в работу, стал первоклассным специалистом в своей области. А теперь вот смерть. Хадсон смотрел на Гордона. Все же было приятно, что Сэм рванулся на место, в последние годы он с б о у л л е м не особенно ладил. — Что скажешь, Дэн? — Пока не знаю. Похоже на несчастный случай, н но... у все указывает на это. Неужели решил не расследовать?» Ядовито заметил Сэм и закурил сигарету, выпустив дым. «Идна, в все-таки это судьба». Хадсон не ответил. Ему не особенно хотелось говорить, а хотелось ему побыть одному, отвлечься, заняться каким-нибудь своим делом. Он еще раз посмотрел на машину Боуля. «Может, Гордон и прав, и это действительно судьба?» — Ладно, мне по делам отъехать надо. — Это по каким таким еще делам? — Служебным, — буркнул Хадсон и сел в машину. Но вот совершенно ему не хотелось изливать душу Гордону, как бы тот к этому не вел.